Глава вторая. Новости. «Я, брат, к тебе на минутку», — начал он торопливо. «Спешил сообщить. Я уже все разузнал. Никто из них сегодня даже у обедни не был, кроме Илюши, Саши да Настеньки. Маменька, говорят, была в судорогах. Оттирали, на силу оттерли. Теперь положено собираться к Фоме. И меня зовут». «Не знаю только, поздравлять или нет, Фому, с именинами-то. Важный пункт!» «И, наконец, как-то они примут весь этот пассаж!» «Ужас, Серёжа! Я уж предчувствую!» «Напротив, дядюшка!» «Заспешил я в свою очередь!» «Всё превосходно устраивается!» «Ведь уж теперь вам никак нельзя жениться на Татьяне Ивановне!» «Это одно чего стоит!» «Я вам ещё дорогу это хотел объяснить!» «Так, так, друг мой!» Но все это не то. Во всем этом, конечно, перст божий, как ты говоришь. Но я не про то. Хм, бедная Татьяна Ивановна, какие, однако, с пассажи случаются. Подлец. Подлец Обноскин. А, впрочем, что ж я говорю, подлец. Я разве не то же бы самое сделал, женясь на ней? Но, впрочем, я все не про то. Слышал ты, что кричала Давича это негодяйка, Анфиса, про Настю. «Слышал дядюшка. Догадались ли вы теперь, что надо спешить?» «Непременно!» «И во что бы то ни стало, — отвечал дядя, — торжественная минута наступила. Только мы, брат, об одном вчера с тобой не подумали, а я после всю ночь продумал. Пойдет ли она-то за меня? Вот что!» «Помилосердствуйте, дядюшка! Когда сама сказала, что любит, друг ты мой!» Да ведь тут же прибавила что ни за что не выйду за вас. Эх, дядюшка, это так только говорится. К тому же обстоятельства сегодня не те. Ты думаешь? Нет, брат Сергей, это дело деликатное. Ужасно деликатное. Хм... А знаешь, хоть и тосковал я, а как-то всю ночь сердце сосало от какого-то счастья. Ну, прощай. Лечу. Ждут. Я уж и так опоздал. Только так забежал. Слово с тобой перебросить. «Ах, боже мой!» — вскричал он, возвращаясь. «Главное-то я и забыл! Знаешь что, ведь я ему писал, Фомета!» «Когда?» «Ночью». А утром, чем свет и письмо отослал, с видоплясовым «Я, братец, все изобразил на двух листах, все рассказал правдиво и откровенно» словом, что я должен, то есть непременно должен, понимаешь? Сделать предложение Настеньке. Я умолял его не разглашать о свидании в саду и обращался ко всему благородству его души, чтобы помочь мне у маменьки. Я, брат, конечно, худо написал, но я написал от всего моего сердца и, так сказать, облил моими слезами. И что ж, никакого ответа? Пока мест еще нет». Только Давича, когда мы собирались в погоню, встретил его в сенях. По-ночному, в туфлях и колпаке. Он спит в колпаке. Куда-нибудь выходил. Ни слова не сказал. Даже не взглянул. Я заглянул ему в лицо, и так снизу. Ничего. Дядюшка, не надейтесь на него. Нагадит он вам. Нет, нет, братец, не говори, — вскричал дядя, махая руками. Я уверен... К тому же, ведь это уж последняя надежда моя. Он поймет, он оценит. Он брюзглив, капризен, не спорю. Но когда дело дойдет до высшего благородства, тут он и засияет, как перл. Именно как перл. Это ты все от того, Сергей, что ты еще не видал его в самом высшем благородстве. Но, боже мой! Если он в самом деле разгласит вчерашнюю тайну, то... Я уж и не знаю, что тогда будет, Сергей. Чему же останется и верить на свете? Но нет, он не может быть таким подлецом. Я подмётки его не стою. Не качай головой, братец, это правда, не стою. Егор Ильич, маменька, об вас беспокоятся-с. Раздался снизу неприятный голос девицы Перепелицыной, которая, вероятно, успела подслушать в открытое окно весь наш разговор. «Вас по всему дому ищут и не могут найтись!» «Боже мой, опоздал! Беда!» — всполошился дядя. «Друг мой, ради Христа, одевайся и приходи туда! Я ведь за этим и забежал к тебе, чтобы вместе пойти!» «Бегу! Бегу, Анна Ниловна! Бегу!» Оставшись один, я вспомнила мои моей встрече давеча с Настенькой и был рад, что не рассказал о ней дяде, я бы расстроил его еще больше. Предвидел я большую грозу и не мог понять, каким образом дядя устроит свои дела и сделает предложение Настеньке. Повторяю, несмотря на всю веру в его благородство, я поневоле сомневался в успехе. Однако ж надо было спешить. Я считал себя обязанным помогать ему и тотчас же начал одеваться. Но как не спешил, желая одеться получше, замешкался. Вошел Мизинчиков. «Я за вами», — сказал он. «Егор Ильич вас просит немедленно». «Идем». Я был уже совсем готов. Мы пошли. «Что там нового?» — спросил я дорогою. «Все у Фомы, в сборе», — отвечал Мизинчиков. Фома не даже что-то задумчив, и мало говорит, сквозь зубы цедит. Даже поцеловал Илюшу, что, разумеется, привело в восторг Егора Ильича. Ещё давя через перепелица, но объявил, чтоб не поздравляли его с именинами, и что он только хотел испытать. Старуха хоть и нюхает спирт, но успокоилась, потому что Фома покоен. А нашей истории никто не полслова, как будто её и не было. Молчат, потому что Фома молчит». Он все утро не пускал к себе никого, хотя старуха, давячи без нас, всеми святыми молила, чтобы он к ней пришел для совещаний. Да и сама ломилась к нему в дверь. Но он заперся и отвечал, что молится за род человеческий или что-то в этом роде. Он что-то затевает, по лицу видно. Но так как Егор Ильич ничего не в состоянии узнать по лицу, то и находится теперь в полном восторге от кротости Фомы Фомича. Ах, настоящий ребенок... Илюша какие-то стихи приготовил, и меня послали за вами. А Татьяна Ивановна? Что Татьяна Ивановна? Она там же? С ними? Нет, она в своей комнате, сухо отвечал Мизинчиков. Отдыхает и плачет. Может быть и стыдится. У нее кажется теперь это... гувернантка. Что это? Гроза никак собирается. Смотрите на небе-то. Кажется, гроза. Отвечал я, взглянув на черневшую на краю неба тучу. В это время мы всходили на террасу. «А признайтесь, каков обноскин-то, а?» Продолжил я, не могши утерпеть, чтоб не попытать на этом пункте Мизинчикова. «Не говорите мне о нем! Не поминайте мне об этом, подлеце!» Вскричал он, вдруг останавливаясь, покраснев и топнув ногой. «Дурак! Дурак! Погубить такое превосходное дело, такую светлую мысль!» «Послушайте, я, конечно, осел, что просмотрел его плутни. Я в этом торжественно сознаюсь, и, может быть, вы именно хотели этого сознания. Но клянусь вам, если б он сумел все это обделать как следует, я бы, может быть, и простил его, дурак! Дурак! И как держат!» как терпят таких людей в обществе, как не ссылают их в Сибирь, на поселение, на каторгу. Но врут, им меня не перехитрить. Теперь у меня, по крайней мере, есть опыт, и мы еще потягаемся. Я обдумываю теперь одну новую мысль. Согласитесь сами. Неужели терять свое, потому только что какой-то посторонний дурак украл вашу мысль и не умел взяться за дело? Ведь это несправедливо. И наконец-то и Татьяне непременно надо выйти замуж, это ее назначение. И если ее до сих пор еще никто не посадил в дом сумасшедших, так это именно потому, что на ней еще можно было жениться. Я вам сообщу мою новую мысль. Но, вероятно, после, прервал я его, потому что мы вот и пришли. Ой, хорошо, хорошо, после, отвечал Мизинчиков, искривив свой рот судорожной улыбкой. А теперь... Ну куда ж вы? Говорю вам, прямо к Фоме Фомичу. Идите за мной, вы там еще не были. Увидите другую комедию, так как уж дело пошло на комедии. Уважаемые слушатели! Сообщаем вам, что это и другие аудиокниги